стившись с люб любой я отправилась к субботкину решив довести начатое до конца хоть и ясно было лугова я подозревала зря субботкин принял меня с радостью особенно когда узнал что меня интересует я не лезу куда не просят а выполняю задание начальства очень скоро я получила подтверждение виктор похитить лидию не мог так как в это время отбывал второй срок мне бы на старое дело взглянуть напомнила я субботкину извини не добрался пока до архива Ты же понимаешь, у нас, как всегда, за парка. Зато переговорился с ледаком, что дело вел. И что? Типичный висяк. Никаких реальных зацепок. Он считает, женщину либо какие-то дилетанты похитили, либо гастролеры. Потому что не знали о связи Галактионова с гений? Вот именно. А когда узнали, с перепугу женщину убили. Выходит, что так. Предпочли остаться без денег, но с гением не связываться. тоже же версия вздохнула я и поспешила проститься к тому моменту субботкина уже разять позвонили и я поняла рабочим временем своего друга я явно злоупотребляю из-за привычки доводить начатое до конца я вернувшись в гостиницу устроилась за компьютером и вскоре смогла убедиться лугов виктор степанович семнадцатого марта сего года улетел в игуск и назад не вернулся по крайней мере среди пассажиров обратных рейсов его не было. день впустую потягиваясь пробормотала я и решила что пора навестить лазаря по дороге я купила шампанское и когда он открыл дверь продемонстрировала пакет из которого торчало горлышко бутылки привет хочешь шампанского нет покачал он головой но посторонился пропуская меня в квартиру что так врачи запретели шампанское выпивку Он был одет в шорты и футболку в обтяжку. вряд ли он ждал меня, а то бы я решила футболку выбрал специально, чтобы произвести впечатление, мускулатура достойная быть увековеченной в мраморе. Я приглядывалась к нему с интересом, которые у большинства женщин вызывает мужчина с репутацией, неважно хорошей или скверной. Он переместился к столу и продолжал резать салат, занятие от которого я его ненадолго отвлекла. Лицо его было сосредоточенным, точно он не помидоры шинковал, а решал задачу мирового масштаба. Тяжелый подбородок, а вот рот красивый. Лицо точно сшитое из кусков, возможно, так и есть. Он сложил овощи в салатник, размешал, достал из шкафа бокал и открыл шампанское, пододвинул бокал ко мне. — За что пьем? — спросил он серьезно. — Ты не пьешь. Он поставил второй бокал, налил немного и легонько коснулся моего бокала своим. «Ну, и за что?» «За нас, конечно», — хохотнула я и выпила следом за ним. «За нас? За тебя и за меня, если так лучше. Ты предложил мне помощь, я поразмыслила и решила, глупо отказываться». «Ты не безнадёжна». «Ага». «Ешь», — он протянул мне вилку и стал есть сам. Лукашев молчал, а меня тянуло на разговоры. «Только у меня есть условия». «Ну, конечно», — хмыкнул он. «Бог знает, куда она сможет завести расследование. Хотелось бы чуть-чуть больше знать о парне, которому я вынуждена доверять». «Мне бы тоже хотелось», — вновь усмехнулся он. «Я не в курсе, на кого ты работаешь. Но если им чего-то от тебя нужно, а так, скорее всего, и есть, малой толикой информации они должны были поделиться». Он кивнул, вроде бы соглашаясь. «В связи с этим вопрос». «Кого ты шлёпнул?» С минуту он смотрел на меня, а потом принялся есть, как ни в чём не бывало. «Не расслышал вопроса?» — спросила я. «Не лезь в это». «Так уже влезла, с тобой или без тебя?» «Дура», — перебил он. «Эту стадию мы уже проходили. Говорим откровенно или разбегаемся?» «Ты ведь хотела понять, что случилось с мужем? Давай на этом и сосредоточимся. При чём здесь мои дела?» при том что дела и твои и мои похоже связаны с чего ты взяла я тебе говорила девушка я сообразительная не говорила ну скоро сам поймешь и что такого ты успела на соображать они хотят чтобы ты нашел пропавший общак кто это они спросил лазарь твои друзья или как ты их там называешь гня видимо тоже хочет иначе зачем встречался с тобой да протянул он откидываясь на спинку стула твое протяжное да дань восхищение моей сообразительности и как ты дошла до таких высот премудрости аппетит у него пропал совершенно точно следи за моей мыслью сказала я год назад в собственном доме убивают местного крестного отца перед этим пытают по слухам в доме хранился общак который исчез гня хотел бы его вернуть что вполне понятно «Думаю, не только геня. Желающих поживиться всегда предостаточно. А деньги там должны быть немалые. Давай дальше». Через несколько дней на заброшенном заводе встречаются двое. После встречи одного в мешке для перевозки трупов увозят в неизвестном направлении, а другого в больницу. При этом истинную причину недуга стараются скрыть, и парня выдают за жертву аварии. «Вчера я встретилась с геней. Не надо делать такие глаза. Инициатором встреч был он, а вовсе не я». И, поговорив с ним немного, не скажу, что по душам, я сделала вполне логичный вывод. Шлёпнул ты того самого типа, который увёл у них общак. А так как сам ты ничего не помнишь, у них только один выход — приглядывать за тобой. Есть надежда, что если ты выследил убийцу, то можешь знать, где он спрятал их денежки. Или он сказал тебе об этом, потому что ты со всей серьёзностью его о такой услуге попросил. Насчёт попросил вряд ли. Было только два выстрела, его и мой. то есть выстрелили мы одновременно но его выстрел был чуть менее удачным он попал в голову превратив лицо в кровавую кашу и лишив меня памяти вот как сказала я приглядываясь к нему я знаю только то что мне рассказали у тебя есть повод не верить этим людям повод усмехнулся он ты забыла я ни черта не помню до той самые минуты когда очнулся в больнице ахеть нараспев сказала я допустим но это не мешает им свято верить что местонахождение общака тебе известно ведь убийцу ты все таки нашел возможно следил за ним маловероятно перебил лазарь я думаю деньги он надежно спрятал и вряд ли бы наведовался туда без особой нужды и уж точно был бы крайне осторожен а значит обнаружил бы слежку но ведь как то вы встретились а если это он выследил меня хохотнул лукашев такого ты не допускаешь я думала ты круче чем он если уж он мертв а ты пьешь шампанское возможно мне просто повезло возможно теперь главное кто такой этот он отвечу если скажешь какое это имеет отношение к твоему мужу это имеет отношение к тебе разозлилась я а вот ты я понял лукашов поднялся ненадолго скрылся в спальне оттуда вернулся с двумя фотографиями ложил их на стол изображением вниз затем поднял верхнюю и толкнул мне на снимке мужчина лицо довольно размыто снимали с приличного расстояния и явно из неудобной позиции ким борзин сказал лазарь менял внешность несколько раз и сделал блестящую карьеру в своем роде ни одного прокола киллер спросила я вглядываясь в фотографию да выполнял заказы в том числе и для местных крестных отцов Был неплохо осведомлён об их делах. А потом решил отправиться на покой, прихватив общак? Лазарь пожал плечами. Я охотился за ним несколько лет. И в конце концов пристрелил. Ким — странное имя. Назвали в честь деда, а того — в честь Коммунистического интернационала молодёжи. Серьёзно? Не повезло чуваку с родителями. Скорее им с сыночком. Значит, он был крутым киллером, а ты его завалил. — покивала я, пряча усмешку. — Выражаешься, как шпана дворовая, — поморщился он. — Ну, извини, кстати, ты прав, недалеко я ушла от дворовой шпаны, хоть и успела обзавестись корочками, росла в детском доме. — Да ну, — присвистнул он, — никогда бы не подумал. — По виду так у тебя, папаша, генерал. — Про мое нахальство ты уже говорил, — засмеялась я. — Расскажи мне о своем задании. — Нет никакого задания. все ждут когда у меня мозги на место встанут и ты найдешь общак он интересует твоих друзей не очень их куда больше интересует смогут ли они в дальнейшем меня использовать Ощак интересует геню он готов хорошо заплатить если я его найду значит все в ожидании а из кулапы что говорят когда твои мозги на место встанут ничего не говорят точнее говорят много с очень умными лицами а по существу примерно следующееу память может вернуться а может и нет не слишком оптимистично не слишком судя по тому что за несколько месяцев ты особо не продвинулся моего отпуска вряд ли хватит чтобы дождаться этого знаменательного события а может ты сам не торопишься улыбнулась я он предпочел никак не реагировать ладно что на второй фотке он перебросил мне фотографию я перевернула ее и с минуту смотрела стиснув зубы двое мужчин в какой то кафешке из дешевых похоже где то на заправке лицо кимо опять не в фокусе зато егора узнать легко они о чем то доверительно говорят придвинувшись друг к другу почти соприкасаясь лбами откуда это у тебя спросила я поднимая взгляд нашел в тайнике в ванной вместе с оружием и липовым паспортом. А тайник как нашёл? Во сне увидел? Нет. Подумал, что у такого парня, как я, он должен быть, и тщательно проверил квартиру. Молодец. Оружие, паспорт и две фотки. Любопытный набор. И что всё это значит? Я выслеживал Кима, и в поле моего зрения попал твой муж. Не помню, чтобы я тебе показывала его фото. У меня было время навести справки. «Разумеется. У тебя крутые друзья». «Вот именно». «Допустим, Егор как-то связан с Кимом. Скорее всего, работал на него, понятия не имея, кто он такой». «Допустим, если тебе так удобней». «Хорошо. Мой муж не был законопослушным парнем. Работал на Кима, неважно, зная, кто тот на самом деле или нет. Но Ким погиб девять месяцев назад. А через четыре месяца после этого Егор приезжает сюда». судя по всему его интересует ваша с гений встреча за несколько минут до того как ты вошел в гостиницу егор погибает зачем мне убивать его глядя мне в глаза спросил лазарь хотя бы за тем что он работал на кима а тот был твоим врагом может и был только я этого не помню я не помню кима я не помню твоего егора да я нашел фотографию где они вместе но нашел не до а после откуда мне знать логичнее было сдать его но уж точно не убивать если он работал на кима мог обладать важной информацией я тебя уверяю мои друзья взяли бы его в оборот и он бы им все выложил а узнай о нем геня уж точно бы не отказал себя в удовольствии с ним побеседовать то есть не ты не твои друзья и не геня сказала я сама подумай остается согласиться с официальной версией несчастный случай лазарь пожал плечами тебе решать но твой егор зачем ты сюда явился по собственной инициативе или с чьей то подачией если ты хочешь сказать что он включился в охоту за сокровищами мой муж слишком умен для этого я тут же почувствовала, как неубедительно это прозвучало но лазарь слушал с равнодушной миной что здорово разозлило кроме меня моих друзей и гений мог быть кто то другой сказал он еще один охотник от мешкабаксов мало кто откажется когда я нашел фото решил заняться твоим мужем и очень быстро выяснил когда и где он погиб и провел собственное расследование я бы не назвал это так но выяснить что он здесь делал пытался и торопила я в день приезда он встретился в кафе с одним типом спрашивал у администратора отеля как найти это кафе оно совсем рядом с гостиницей называется милое я перезвоню и вновь меня стало не по себе именно в этом кафе два дня назад я ужинала а может егор действительно рядом и пытается мне помочь чушь твоего мужа официантка на фотографии сразу узнала неивительно он ведь красивый парень она его узнала и что съязвила я он встречался с молодым мужчиной которого девушка смогла описать длинные темные волосы собранные в хвост высокий спортивный с роскошной улыбкой красавчик одним словом никого не напоминает случайно никого я и не рассчитывал если уж муж не посвящал тебя в свои дела он вновь взял вилку и принялся доедать салат «Пользы от тебя никакой», — понаблюдав за ним немного, сказала я. «Но так и быть, сделаю Гене приятное, потрусь рядом. Вдруг повезёт, это ещё что-нибудь найдёшь. Или вспомнишь?» Он как будто не услышал, а я выпила ещё шампанского, досадливо подумав. «В этой истории слишком много тайников и фотографий, словно их нарочно кто-то раскладывает. Лазарь! Чёрт знает, что задумал этот парень и в какую игру меня втягивает!» в этот момент у нила зазвонил мобильный он ответил и с минуту слушал бросил короткое хорошо и убрал телефон мне надо отлучиться ненадолго можешь подождать меня здесь да а что потом есть предложение как скоротать вечер сольемся в объятиях или поищем еще один тайник насчет объятий вряд ли ты не в моем вкусе разве глаза я красавица для вдовы ты чересчур шустра может я хочу забыться ищу утешение в ласке ласку не обещаю но ты можешь жить у меня так безопаснее и на гостинице сэкономишь какое щедрое предложение только бояться мне вроде бы некого с гении у нас полное взаимопонимание и кроме гений найдутся охотники к тому же мы могли бы продолжить разговор ты еще не все мне рассказал подняла я брови все тогда о чем говорите гадать на кофейные гуще я и одна могу хотя вдвоем конечно интереснее но он меня уже не слушал прошел в прихожую надел ветровку и покинул квартиру а прощальный поцелуй крикнула я вдогонку думаю если очень постараться из терпеньей я его выведу сгоряча люди часто проговариваются я ему не верю да и кто поверит такому типу только наивная дурочка а я себя таковой и не считала Он симулирует амнезию? Вряд ли. Если да, то он великий лицедей. Ему ведь приходится водить за нос и врачей, и своих дружков. А если спектакль предназначен только для меня? Пожалуй, я увлеклась и себя переоцениваю. Зачем такие сложности? Проще переломать пару костей в надежде, что на третьей я не выдержу и расскажу всё, что знаю. Проблема в том, что я не знаю ничего. Остаться на некоторое время в его квартире я была совсем не против. хотя бы для того, чтобы ознакомиться с его воспоминаниями или с нами. И, побросав грязную посуду в мойку, я с бокалом шампанского отправилась в спальню. В записях не было никакой системы, дат он тоже не ставил. Странные видения, похожие на кошмары, которые он описывал то очень тщательно, то весьма схематично. Странные места, странные люди, кровь, очень много крови. черт не хотела бы я видеть такие сны дверной звонок прозвенел неожиданно я вздрогнула вряд ли лукашов стал бы звонить вернувшись в кухню я поставила бокал на стол и направилась к входной двери посмотрим что за гостю у лазаря на пороге стоял мужчина лет пятидесяти с длинными волосами и окладистой бородой похож на священника машинально отметила я однако одет он был вполне светский джинсы полосатая футболка а поверх нее толстовка на молнии мужчина хмуро смотрел на меня потом спросил вы кто а вы решила я не церемониться нил дома убежал по срочному делу но обещал вернуться можете подождать если хотите он неуверенно вошел потоптался у порога а я предложила может быть шампанского что не понял он а вы тоже не пьющий тогда может чаю от чая он отказался но в кухню прошел и занял стол на котором сидел лазарь а я стала мыть по суну вы что его подруга не выдержал гость пока не знаю он предложил пожить у него вот думаю стоит ли соглашаться пожить вы шутите кто ж так шутит дядя подобными предложениями не разбрасываются у него квартира в центре и мужик вроде неплохой о господи пробормотал он где он вас подобрал на улице как вы догадались ко мне пристали хулиганы а он вступился круто да прямо как в кино посуду я мыть закончила гость хмуро смотрел на меня и внезапно перешел на ты как тебя зовут таня надо же имя хорошее я то думал ты какая нибудь кристина или анжелика все так думают порадовала я родители твои где спросил гость родители далеко отправляйся к ним ззддрасте приехали возмутилась я я от них только только с свитила нил не подходящая для тебя компания это почему ну да он намного старший из башков у него беда но никаких но гость поднялся и подошел ко мне он опасный человек сказал очень серьезно ты рискуешь оставаясь здесь опасный в смысле псих спросила я и замерла с открытым ртом дядька поморщился ты ведь ничего о нем не знаешь и готова остаться только потому что у него есть квартира это ли не глупость квартира не глупость покачала я головой мне жить негде можно снять комнату ага можно когда деньги есть «А ты работать не пробовала. Могу с работой помочь и с жильём». «А вы вообще кто?» Спросила я с сомнением. Дед Пыхто. Пытаюсь помогать нерадивым чадам. «И Лазарю?» «И Лазарю», — проворчал он. «Бумага с карандашом есть». «Не знаю». «А мобильный?» «Запиши мой телефон». Я, пожалуй, плечами, но мобильный взяла. «Как вас звать-то?» «Сергей Степанович Гордин». Он продиктовал номер а я его записала я чего-то не поняла поскребла я затылок вы лазарю друг или как друг проворчал он который хорошо его знает от того и говорю рядом с ним ты рискуешь у него слишком много врагов да вы что откуда у него была опасная профессия но сейчас он типа на инвалидности типа передразнил он он после аварии ничего не помнит значит станет легкой добычей и ты вместе с ним поняла может вы сами на его квартиру нацелились проблеяла я вот и хотите от меня избавиться курица ты безмозглая заявил он с большой печалью ладно чего вы это я так спасибо типа вы обо мне заботитесь все такое но сергей степанович уже направился к входной двери вы что же ждать лазари не будете спросила я позже зайду ответил он и удалился а я решила что ждать лазаря и мне ни к чему он позвонил когда я была уже в гостинице только только вошла в номер ты где спросил хмуро своим долгим отсутствием ты разбил мне сердце залечиваю душевные раны в своем номере кстати у тебя был гость похож на священника отец сергий Я усмехнулась. «Он что, действительно священник?» «Бывший. Несколько лет назад отказался от Сана». «Ух ты, что так?» «Не знаю. Он мне не рассказывал. У него погибла дочь. Возможно, из-за этого». «Типа с Господом поссорился». «Бывает. Откуда он вообще взялся?» «В твоей жизни я имею в виду». «Это долгая история. А куда мы спешим?» «Иногда я что-то вспоминаю... Нет, не так». появляется ощущение что я уже был в каком то месте или должен там оказаться а интуиция память тела вдруг засмеялся лазарь как то я шел мимо церкви неподалеку от моего дома и тебя потянуло войти вот именно я решил меня с этим местом что то связывает грехи там замаливал шлепнул грешную душу пошел помолился и вроде полегчало ты будешь слушать или сама продолжишь трепаться В церкви я увидел отца сергия то есть он уже не служил но храм вознесения это его приход и он продолжает посещать службу я подошел к нему но он тебя не узнал он не узнал бы меня в любом случае физиономию мне сшивали по кусочкам три или четыре операции я толком не помню я подошел к нему и мы разговорились и познакомились твое имя ему ничего не сказала ничего Но, несмотря на это, я стал приходить в эту церковь. Пытался понять, что вас связывает? Возможно, хотя есть более простой ответ. Мне хотелось поговорить с кем-нибудь. Всё равно с кем. А как же твои друзья? Это совсем другое. Ну да, ты ему рассказывал о себе? Чтобы рассказывать, надо хоть что-то помнить. Ну, про аварию и потерю памяти он знает? Разумеется. И не раз бывал в твоей квартире. не хочу тебя огорчать но он вряд ли считает тебя хорошим человеком советовал мне держаться от тебя подальше в других обстоятельствах я бы с ним согласился ладно у меня полно дел увидимся я дала отбой раньше чем он успел что то отвесить и устроилась возле компьютера часововой поиск мало что дал отец сергий действительно служил в храме вознесения но два года назад службу оставил о причинах ничего толком не сказано о гибели дочери одно упоминание но и здесь никакой конкретики пришлось звонить субботкину может твоему начальству стоит мне зарплату платить услышав просьбу о помощи заявил он хотя бы пол ставки размечтался я тут с интересным дядей познакомилась можешь узнать что за тип я продиктовала данные а субботкин спросил со с мешком священник то тебе зачем бывший священник и приятель нашего лазаря если ты не в курсе это лукашова так именуют кстати он теперь и мой приятель тоже последовала пауза после чего субботкин матерно выругался ты что спятила да вроде нет жизнь иногда преподносит сюрпризы это как раз тот самый случай оба предложили мне помощь сначала один потом другой надо твоему начальству звонить пока тебе здесь шею не свернули вроде некому серьезно если ты гению имеешь в виду то мы с ним тоже подружились то есть это конечно сильно сказано но он очень рекомендовал мне подружиться с лазарем и стучать ему само самой тогда действительно придется твоему начальству звонить все эти шпионские игры кончатся плохо слышишь я везучая успею смыться все безымянные герои так думали у меня есть ты ну уж фигушки я рисковать не буду у меня семья забыла да и не хочу я в герои они обычно помирают молодыми мы с тобой из породы бессмертных кончай ныть и разунайй об этом священнике бывшим вот именно я перебралась на кровать с намерением поразмышлять над новыми фактами, но тут пришло эсмс от москаленко максим иванович все-таки вспомнил свое обещание и сообщил координаты частного детектива. я решила не откладывать встречу и позвонила сыщику судя по голосу мне были не очень рады однако милости вы бросили приезжайте хотя скорее всего зря потратите время это уж как повезет пробормотала я дав отбой если в жакене детективе нанятым галактиионовым за версту был виден мент, то этот был скорее похож на адвоката не из тех проныр что на ходу под метки рвут она знающего себе цену спеца по уголовке. строгий костюм галстук не хватало плаща в пол и шляпы Дектив из американских фильмов озарила меня бороду он не носит, но совершенно точно блондин скорее всего именно с ним видела своего мужа ирина викторовна. раддоваться этому открытию я не спешила мысль о том что вадим петретович прав и я зря потеряю время явилась незамедлительно лишь только я его увидела офис и иванцова такова фамилия детектива находился в торговом центре грант точнее в одноэтажной пристройке примыкающей к торговому центру которую он занимал целиком впрочем была она невелика метров шестьдесят семьдесят место как говорится проходное на двери золотая табличка и иванцов вп частный детектив в приемной сидели две девушки и увлеченно барабанили по клавиатурам компьютеров та что сидела ближе ко мне подняла голову и спросила вы к вадиму петровичу да ответила я она поднялась из за стола и прошла к двери напротив постучала заглянула в кабинет и кивнула мне проходите за это время я успела насчитать еще две комнаты значит иванцов работает не один и кроме девиц в приемной есть еще сотрудники вадим петрович что-то писал в толстенной тетради поднял на меня взгляд и усмехнувшись сказал садитесь придется минуту подождать к чему относилась усмешка оставалось лишь гадать скорее всего он решил что я наглая и в высшей степени самоуверенная девица наконец он отложил авторучку а я спросила гонорары записываете у вас то с этим надо полагать не густо хмыкнул он совсем плохо если честно я идейный борец большая редкость в этом мире сокрушенно покивал он вас же галактионов нанял а он человек не бедный меня к галактионову мое начальство отправило а от начальства даже махенькой премии хрен дождешься бесконечно вам сочувствую но вряд ли вам это поможет вы это бы точно смогли помочь улыбнулась я сильное оружие сказал он я имею в виду улыбку уверены что сработает безотказно иногда везет ладно задавайте ваши вопросы Может, вы просто дайдите ознакомиться с бумагами по этому делу я пристроюсь где-нибудь в уголке и никому мешать не буду об этом не может быть и речи это конфиденциальная информация касается только меня и моего клиента но максим иванович не возражал максим иванович дал разрешение ответить на ваши вопросы не теряйте время мы немного поглазели друг на друга стало ясно в этом виде спорта он сильно поднатарел в я почесала за ухом вновь улыбнулась и кивнула он обратился к вам за помощью сразу после гибели своей сестры нет не сразу к тому моменту стало ясно официальное расследование топчется на месте господин москаленко надеялся что мне повезет больше ну да вы ведь за деньги работаете причем что то мне подсказывает занималое не завидуйте к сожалению успех в данном деле мне не сопутствовал «Ни одного подозреваемого сязвила я поначалу подозреваемых было достаточно но после тщательных проверок не осталось никого а какой нибудь давний воздыхатель затаивший обиду вы луго вы имеете в виду усмехнулся вадим петрович так он сидел в то время у вас отличная память подсохала я языком мой комплимент ему почему то не понравился он досадливо нахмурился точно допустил оплошность не жалуюсь ответил резко коллеги соседи можете поверить я старался еще как верю и ничего не нашли он покачал головой неудачи случаются с этим приходится мириться в этот момент в дверь постучали в кабинет заглянул мужчина лет тридцати извините что беспокою мне нужно дело взять иванцов кивнул мужчина прошел к вместительному шкафу открыл дверцу, и я увидел ровные ряды папок. Он быстро просмотрел их, вводя пальцем по корешкам, взял нужную папку и поспешил удалиться. Значит, Вадим Петрович работает по старинке, заводит папки по каждому делу и какое-то время их хранит. Не доверяет компьютеру. А зачем их, кстати, вообще хранить? Кто знает этих частных детективов? Надеется, что однажды пригодятся? Выходит, шанс у меня всё-таки есть. вадим петрович взял в руки карандаш немного повертел его в руках наблюдая за мной и сказал я потратил на это дело очень много времени и вынужден был признать свое поражение о чем и сообщил клиенту поступок достойное уважение восхитилась я другой бы на вашем месте даил клиента пока у того не лопнуло терпение вам никто не говорил что вы нахальная девица усмехнулся он а я опять заулыбалась не поверите сегодня уже как минимум два раза как считаете похищение связаны быстро спросила я казалось он растерялся но лишь на мгновение вы имеете в виду ну да галактионов женился вторично вновь радовался что станет отцом а жену вдруг похищают разумеется я знаю об этом но честно говоря вы видите здесь связь а вы нет вытаращила я глаза я не знаком со всеми обстоятельствами похититель положил женщину в гроб и стал вбивать в крышку гвозди откуда вы знаете взгляд его сделался настороженным от я жены сергея сергеевича она говорила с вами да согласитесь все это очень похоже на месть так кто и за что мстит этой семье Понятия не имею. Не стану скрывать, что дело до сих пор меня интересует. Я не люблю проигрывать. И если бы появилась хоть одна реальная зацепка, сейчас она вполне может появиться. Но я не веду это дело. Галактионов не стал обращаться ко мне. Неудивительно, если в прошлый раз вы потерпели неудачу. Но меня очень интересует ваше мнение. Не зная всех обстоятельств, что я могу вам сказать. возможно вы правы и кто то жестоко мстит этой семье но в том прошлом деле вы совершенно точно не найдете никаких зацепок странно да почему же такое бывает следователи ведь тоже ничего не добились галактионов считает что в этот раз они спустили дело на тормозах потому что он не обратился к ним сразу я пожала плечами что ж пользы от вас было немного но все равно спасибо я уже стала подниматься когда он сказал он не убил женщину похититель я имею в виду он был с ней жесток но не убил интересное замечание подмигнула я я над ним подумаю само собой мне было ясно куда он клонит если похититель один и тот же человек я не вряд ли повезло бы вернуться домой или за восемь лет похититель малость пообмяк я склонна думать что и лидию он убивать не хотел но пришлось потому что она его узнала например это самое простое объяснение так кому он мстит похищая жонка латеонова стоит им забеременеть может это брошенная любовница отвергнутый отцом ребенок а что но в материалах дело никакого упоминания о внебрачных детях. если восемь лет назад неза законрожденному отпрыску было хотя бы лет двадцать выходит что галактионов родил его в очень юном возрасте не сомневаюсь что вадим петрович уделил прошлому галактиионова самое пристальное внимание и ничего не нашел он ведь из тех кто не любит проигрывать и сам об этом сказал тогда откуда у меня чувство что он чего то недоговаривает может все дело в том что я вызва у него антипатию Или он не желает, чтобы кто-то запросто так пользовался результатами его непосильных трудов. При этом сам сказал, что похвастать нечем. «Темнит, дядя». Я улыбнулась на прощание и покинула кабинет, успев заметить, что рука Вадима Петровича тут же потянулась к телефону. «Интересно, кому он звонит?» «Москаленко, надо полагать. Докладывает, что просьбу выполнил. Или что-то вызвало его беспокойство». от и иванцова я направилась в торговый центр устроилась неподалеку от автоматических дверей разглядывая пристройку камера на входе с той стороны наверняка тоже камера проверим сигнал тревоги должно быть идет в охрану торгового центра значит прибудут они за пару минут этого явно маловато в торговый центр я все таки заглянула комнату охраны нашла без труда понаблюдав немного смогла убедиться там постоянно находятся трое человек, сколько всего охранников сказать трудно, вероятно не один десяток а может иванцов решил сэкономить и обошелся камерами и датчиками на окнах сомневаюсь, не похож он на парня, которому незнакомо пословица с купой платит дважды, особенно если в его папочках есть что-то интересное покинув торговый центр с противоположного выхода я прошла к пристройке держась на некотором расстоянии вот она камера однако не думаю что попасть внутрь будет особенно сложно. я вернулась в гостиницу и до темноты бороздиила просторы интернета в поисках сведений о галактионове интересовало меня на сей раз его молодость, но сведен оказалось ничтожно мало несколько ностальгических фото в соц сетях комментарии им подстать В те времена, когда Сергей Сергеевич был юн, до соцсетей еще не додумались, да и сейчас ни сам Галактионов, ни его жена активными пользователями не были. Позвонить Михалычу? Они ведь одноклассники? Устроить допрос собственному начальству? Да и друзьями, по его словам, они все же не были, играли в одной команде. Обойдемся пока без Михалыча.